Техника. Во второй половине XIX века были достигнуты крупные успехи в электротехнике. В 1876 году русский изобретатель пн Яблочко в 1847-1994 годы изобрел первую практически пригодную дуговую электрическую лампочку – свечу Яблочкова. Страница 493-я. Она нашла применение в освещении площадей, улиц, театров, концертных залов и так далее. В 80-е-90-е годы электротехника в России развивается быстрыми темпами. В 1882 году была изобретена электросварка. В 80-е годы решена проблема передачи электрической энергии на расстояние. В 1888 году русский электротехник М.О. Доливо-Добровольский в 1861-1919 году изобрел систему трехфазного переменного тока. Была построена первая в России электростанция, работавшая на этом токе. С 70-х годов впервые в России стало применяться электричество на железнодорожном транспорте. В конце XIX – начале XX века начался переход от парового двигателя к электродвигателю. Появляются электрические грузоподъемные машины и краны. Начинается применение электротяги на элеваторах и в рудниках. В 1876 году А. Ф. Можайский в 1825-1990 годы создал модель самолета, а в 1881 году он на собственные средства построил самолет, который поднялся в воздух. Первые научные расчеты самолетастроения принадлежат Н. Е. Жуковскому 1847-1921 годы. В 1902 году под его руководством была сооружена одна из первых в Европе аэродинамическая труба. В 1904 году создан первый в Европе аэродинамический институт. Жуковский создал экспериментальную и теоретическую аэродинамику, развитие которой неразрывно связано с прогрессом самолетостроения заложил основы аэродинамического расчета самолета, его прочности. В начале XX века возникли первые самолетостроительные предприятия в Петербурге, Москве, Риге. В 1910 году авиационные предприятия России выпустили первые самолеты. К концу 1914 года их было 200 – В истории русского самолетостроения одной из наиболее ярких страниц является создание большого четырехмоторного самолета «Илья Муромец». По общему уровню техника самолетостроения в России была достаточно высокой, но в условиях того времени ее возможности не могли быть полностью использованы, что явилось причиной количественного и качественного отставания русского самолетостроения. Один из первых проектов ракетного двигателя был разработан в 1881 году народовольцем Н. И. Кибальчичем, находившимся в то время в тюрьме и вскоре казненным. Практического развития идеи Кибальчича не получилось, а его проекте реактивного летательного аппарата стало известно лишь после Октябрьской революции. Над идеей создания реактивного двигателя много лет работал Константин Эдуардович Циолковский 1857-1935 годы, создатель основ теории ракетного движения и теоретической космонавтики. Он впервые обосновал идею использования ракеты для исследования мировых пространств и доказал целесообразность сооружения космических поездов, которых космический корабль несут несколько ракет. Его работы исследования мировых пространств реактивными приборами 1903 год и другие научные труды не потеряли своего значения до сих пор.